И он сказал, «Мы со старым королем жили, как два брата, и, если угодно, всемилостиву Богу, мы будем жить с этим королем, как отец и сын». Вот что он сказал и с радостью велел написать это султанское письмо и послать его к подножию вашего трона с моим слугой Гасаном. Итак, пусть Ваше Величество знает о том, что любым делом, которое оно будет иметь к Его Величеству Падишаху, я заинтересуюсь и скажу свое слово хотя бы и десять раз на добро и благосклонность к Вашему Величеству, считая это долгом моей благодарной души. В знак дружбы и с тем, чтобы письмо это не оказалось пустым, Я посылаю вам две пары царочек и штанов с поясами, шесть платочков и рушник, все в одном свертке. И пусть Ваше Величество простит мне, что я посылаю вам эти строки, которые не заслуживают вашего внимания, но, если угодно Богу, я и в дальнейшем хочу посылать их Вашему Величеству». На этом желаю вам здоровья и расцвета во время вашего правления, покорнейшая слуга Хасеки султанша. Снова появились в Стамбуле Баилы Пресветлой Венецианской республики Бернанда Наваджера, Доминика Тревизана, доносили своему сенату о силе, которую обрела в Стамбуле Роксолана, о ее власти. над Сулейманом. И долго еще будут пересказывать это донесение. И, поверив в неограниченное могущество Роксоланы, в галерее Питти во Флоренции поместят ее портрет среди изображений османских султанов. Единственная женщина среди этих усатых челмоносцев. Но мог ли кто-нибудь заглянуть в душу султана и султанши? Этих двоих таких не одинаковых, собственно, враждебных друг другу людей, но в то же время не представляющих жизни друг без друга. И кто знает, кому было больше радость в те напряженные годы их совместной жизни — Роксолане от побед над султаном или Сулейману от поражения перед этой незаменимой женщиной? Она сочетала в себе мягкость обычаев цивилизованных стран с гостеприимством первобытных народов, пленила всех своей вежливостью, искренностью, очарованием в беседе, даровитостью, щедростью, любовью к наукам, искусству и роскоши, добротой, чуткостью и признательностью. Шла к этому долго и трудно. со всех сторон окруженная врагами, беззащитная против угроз и искушений, лишенная какой бы то ни было опоры, кроме собственной души, да еще родных песен, напоминавших о прошлом, о ее корнях, о рождении и происхождении, ими словно бы излечивала свой кипящий мозг, на который наползало безумие. Султан... полюбил ее порабощенную униженную, угнетенную. Собеседница, которой доверялась все самое сокровенное, средство наслаждения, игрушка. Страдала, рвалась из этого унижения и тем жила, и, выходит, была счастлива. Пока была угнетенной, жила надеждами, победила и стала несчастной. Ибо увидела, что ничего не достигла, А только оказалась над пропастью, А на шее — волосяной аркан. Як у нашего свата на пирушце хата, Як петрушка пидгнила, хатася завалила. В молодости криводушничала, неискренне заискивала перед султаном ради самосохранения. Теперь ради своих сыновей. И не было конца. А душа ведь не бездонная. Невозможно каждый день петь хвалу султану, кляса в любви и верности, ибо тогда отлетает что-то из души, словно листья с дерева.